Бабочка и Мишель. Недалеко от столицы мира, на берегу моря, жила семья. Отец семейства был великим конструктором, мама талантливым художником, а их доченька Мишель очень весёлой девочкой. И так много родители давали любви своей доченьке, что ей хотелось поделиться этой любовью со всем миром. Она очень любила своих папу и маму, любила няню Элну, Любила подружек, которых у неё было много. А ещё ей очень нравились бабочки. Мишель восхищалась их красотой и изяществом, любила наблюдать, как они летают, как садятся на цветы и кусты, и очень расстроилась, когда услышала, что бабочки живут мало, даже меньше, чем длится лето. Узнав об этом, Мишель долго плакала, потому что ей стало жалко всех-всех бабочек. А ещё Мишель верила в волшебство. и говорила всем, что оно существует, и даже ссорилась с подружками, которые спорили с ней и отвечали, что волшебства нет и быть не может. После таких ссор Мишель уходила к себе в комнату и подолгу плакала, пока не приходила няня Элна и не успокаивала её. Ведь только няня знала секрет Мишель. Только ей девочка рассказала о том, что она волшебница, что может разгонять облака, что читает чужие мысли и может лечить людей руками. Однажды, слушая сказку о Питере Пенни, которую ей читал на ночь папа, Мишель, уже засыпая, сказала, «Папа, я тебя очень прошу, пожалуйста, сделай мне бабочку, но такую, чтобы она могла летать». Для папы просьба дочери прозвучала как заказ государственной важности, поскольку он выполнял почти всё, что желала его любимая Мишель. Великий конструктор подумал, всё рассчитал и не могла, чтобы он был виноват. И через некоторое время бабочка была готова. Мама-художница расрисовала бабочку всеми цветами радуги, и в день рождения Мишель, на её первый юбилей, преподнесли они своей доченьке необыкновенный подарок, который мог летать над землёй, поднимаясь на высоту не более 1 метра. На спине бабочки было удобное кресло для Мишель, на которое она села, включила мотор, нажав на кнопку, и держась за руки папы и мамы, пролетела над землёй целых 3 м. Через несколько дней она и сама могла летать на бабочке, но исключительно только во дворе их загородного дома. Однажды под вечер, оставшись наедине с бабочкой, Мишель нарисовала ей красное сердечко акварелью. Краски едва хватило, но сердце получилось большое и очень красивое. Милая бабочка, сказала Мишель. Я так хочу, чтобы ты стала настоящей, живой И жила долго-долго, а я буду с тобой дружить. Ты же знаешь, как я тебя люблю. На следующий день Мишель проснулась раньше всех и пошла проверить, высохла ли краска. Подойдя к веранде, на которой находилась бабочка, девочка остановилась. То, что она увидела, было настоящим волшебством. Бабочка передвигалась по веранде на своих шести лапках, вращала изумрудными глазами и шевелила двумя усиками. В первое мгновение девочка испугалась и хотела убежать с веранды, но бабочка заговорила нежным, спокойным голосом. Мишель, не бойся меня, я ничего плохого тебе не сделаю, давай дружить. Я буду тебе хорошим другом. Ты живая, значит, я и правда волшебница, и волшебство существует. Я знала, что существует, я верила, мне не верили. А теперь я могу доказать. Я позову няню, маму и папу, и подруг приведу, Мишель прошептала бабочка. Пусть это останется нашей тайной. Никому не говори об этом волшебстве. Это всё благодаря тому, что ты подарила мне настоящее сердце. Ты сделала доброе дело. С любовью нарисовала сердце, которого раньше у меня не было, а так хотелось его иметь. Без сердца тяжело жить. Спасибо тебе. Но для других Я хотела бы остаться механической бабочкой. Но почему я не могу никому сказать? Почему это должно быть тайной? удивилась Мишель. Добро не лихо, бродит тихо, ответила бабочка. Это как? Я не понимаю, расстроилась девочка. А добрых делах людям не рассказывают, а просто их совершают и забывают, объяснила бабочка. Прости, как к тебе обратиться? Как тебя зовут? Можно я тебя обниму? спросила Мишель, нежно погладила бабочку, обняла её и поцеловала. Ты же теперь моя подружка. Меня зовут Агапи, ответила бабочка. За добро я отвечу добром. Если хочешь, мы с тобой кому-нибудь сделаем доброе дело. А можно я немного подумаю, какие добрые дела я могу сделать? Я же ещё совсем маленькая. Ты разве не знаешь, что мне всего 5 лет? спросила Мишель. Я тебе помогу, ответила бабочка. Я видела у тебя очень много кукол. С некоторыми ты даже не играешь. Они скучают, а может и страдают от твоего невнимания. Не знаю, сколько у меня кукол. Я могу считать только до 100, но их гораздо больше. Но я всех знаю по именам, знаю из каких они мультиков, ответила девочка. И я их всех очень люблю, но я не могу со всеми сразу играть. Их так много. Зачем тебе так много? спросила Агаби: "Давай поделимся куклами с теми девочками, у которых кукол совсем нет или очень мало. У тебя есть такие подруги?" "Конечно, есть. Они ко мне приходят играть с куклами. Но если это доброе дело, то я готова", вздохнула Мишель. "Но мне будет очень грустно с ними расставаться". "Но ты же сможешь приходить в гости к своим подругам и играть со своими куклами, и тебе не будет так грустно", объяснила Бабочка. "Ой, И правда, воскликнула Мишель. Я согласна. А как мы это сделаем, Агапи? Если ты принесёшь их, мы полетим к твоим подругам и раздадим их. Это будет очень добрым делом. Мишель побежала в свою комнату и стала собирать куклы. Их оказалось так много, что это заняло какое-то время. Все в доме проснулись, и ей ничего другого не оставалось, как признаться в том, что она хочет сделать. Но начала она издалека. Папа, мама, скажите, когда вы были маленькими, сколько игрушек у вас было? Много? спросила Мишель. У меня была одна машинка, ответил папа. Да и то сломанная. А у меня вообще не было игрушек, сказала мама. Но вот видите, а мне совершенно нечем дышать от такого большого количества игрушек в моей комнате, сообщила Мишель. Можно я поделюсь куклами с подружками? Мне очень хочется это сделать. «Меня радует, что моя доченька растёт доброй девочкой», — сказал папа. «Конечно, отдавай», — согласилась мама. «Пусть няня отнесёт всем твоим подружкам эти куклы». «Нет», — ответила Мишель, — «я сама хочу отнести. Это же моё решение, а няня мне поможет». В этот день Мишель не удалось даже на минутку подойти к бабочке. Они с няней весь день разносили куклы всем подружкам. Девочки, увидев такие подарки, радовались и благодарили Мишель, и девочка была счастлива. На следующий день Мишель постаралась встать ещё раньше, чем вчера, и побежала к Агапе. «Агапе, Агапе!» — воскликнула девочка. «Я вчера своим подругам отнесла с няней почти всех кукол, оставила себе только самых любимых, их оказалось очень мало». «Ты молодец, Мишель», — ответила бабочка. «Но у меня...» Ещё есть игрушки, в которые я совсем не играю. Они больше подходят для мальчишек, заговорщицки сказала Мишель. Давай их отдадим, пока все спят. Я уже их собрала. Вот, смотри. Она показала Агапе сумочку, в которой лежали конструкторы, кубики, машинки и ещё много чего интересного для мальчиков. В таком случае мы можем совершить своё первое путешествие, сказала Агапе. Садись в своё кресло. Крепче держись и ничего не бойся. Мишель села в кресло, и Агапи поднялась в воздух. Они летели на небольшой скорости и не очень высоко, поэтому девочка могла разглядеть всё, что встречалось ей на пути. На одном дереве Мишель увидела гнездо птиц и маленького птенчика, вывалившегося на её глазах из гнезда. Агапи, Агапи, пожалуйста, спустись на землю, попросила Мишель. Нам надо спасти птенца. Бабочка опустилась на землю. Мишель взяла птенца в руки и ласково произнесла: "Мой дорогой любимый птенчик, извини, пожалуйста, что у меня нет для тебя еды. Я тебя отнесу домой, и мама тебя покормит". Мишель вернула птенца в гнездо, и они полетели дальше. Во дворе, где жил мальчик, они оставили игрушки на самом видном месте и успели вернуться до того, как проснулись родители и няня. Весь день Мишель была очень весела. Ника призничила, слушалась родителей и няню, хорошо ела и даже согласилась лечь спать раньше, чем обычно, ведь ей завтра предстояло сделать очередное доброе дело, и её ждала Агапи. Каждое утро Агапи и Мишель совершали очередное путешествие и делали новое доброе дело. Кормили на пруду уточек хлебом, кусочками яблок и ягодами, рассыпали зерно возле деревьев, на которых были гнёзда. А когда нашли место, где резвились белки, стали приносить им орешки. Мишель было очень жаль, что она не могла поделиться с подружками такой удивительной большой тайной, ведь она дала слово, а слово надо держать. Но зато теперь, когда подружки спорили с Мишель, что волшебство не существует, она не плакала и не ссорилась, пытаясь доказать обратное, а таинственно улыбаясь отвечала: "Волшебство случается у тех, кто в него верит. Я верю. Однажды сидя на берегу озера, Агапе спросила у Мишель: "Скажи, Мишель, что ты загадала на свой день рождения?" "Я загадала себя", ответила Мишель. "Это как?" удивилась бабочка. "Я загадала быть тёмной и доброй. А ещё я не хочу быть обиженной", быстро ответила Мишель. "Это разбивает моё сердце, и оно стучит очень громко. Я его прямо слышу. Это душа болит, а сердце реагирует" — объяснила Агапи. — Душу надо беречь и не давать в обиду. — Но как это сделать? Я же маленькая, я не знаю, как беречь душу. — Надо объяснить обидчику сразу же, не ожидая второго раза, что ты не будешь с ним дружить и не пустишь в свой дом, если он обидит тебя хотя бы ещё раз. — Поверь, это действует на людей, — объяснила Агапи. Мишель так и поступила. Среди её новых знакомых была девочка Дина, которая всех била, обзывала плохими словами и отбирала игрушки. Мишель отвела её в сторону, чтобы никто не слышал их разговора, и сказала: "Дина, ты меня очень разозлила, очень. Я прошу тебя больше не драться и никого не обижать, иначе я не буду пускать тебя в свой дом, и у тебя не будет подруг. Тебе будет очень грустно жить", очень строго заявила Мишель. Через несколько дней она поблагодарила бабочку за хороший совет, а потом спросила: "Агапи, скажи, почему есть добрые люди и злые? Так хочется, чтобы все были хорошими и любили друг друга. Вот у вас среди бабочек, как это устроено?" "У нас всё просто. Если мы совершаем плохие поступки, то превращаемся в моль", ответила Агапи. "А моль, она же бледная и не очень красивая. Но мы люди, Не можем превратиться в моль. Мы в кого превращаемся? продолжала спрашивать Мишель. Если человек злой и совершает плохие поступки, то душа его становится жёсткой, и он теряет свою красоту, потому что красота живёт в душе человека, объяснила бабочка. Мне всегда хочется быть красивой. Я же девочка, ответила Мишель. Значит, я буду совершать только хорошие поступки. Приближался день отъезда из загородного дома. Мишель очень переживала за Агапи. На душе было тревожно. Родители предлагали оставить бабочку в загородном доме и не брать в городскую квартиру, а Мишель их уговаривала со слезами на глазах взять Агапи с собой. С одной стороны, родители видели, как изменилась их доченька с появлением бабочки. Стала более послушной, не капризничала по пустякам, вовремя ложилась спать. А с другой стороны, в квартире не было места для бабочки. Мы можем взять её с собой и поместить только на балконе, предложил Мишель папа. Нет, категорично заявила Мишель. Ей там будет холодно зимой. Металлы и дерево не замерзают, доченька, убеждала Мишель мама. Вы не знаете, не понимаете. Я не могу вам сказать. Просто поверьте мне, она замёрзнет. Она будет жить в моей комнате, настаивала Мишель. и посмотрела на бабочку. Я не дам тебе в обиду, агапе. В этот самый момент во двор зашла женщина, которая жила с маленьким мальчиком в соседнем доме. Она была очень расстроена и плакала. Что случилось? спросил папа. Мы можем вам чем-нибудь помочь? Помогите, умоляю. У меня сыночек пропал. Играл во дворе, а сейчас его нет. Он к вам не заходил. Я отвлеклась буквально на минуту. Где мне его искать? Что делать? говорила женщина сквозь слёзы. Все жители городка вместе с родителями Мишель отправились в лес на поиски маленького мальчика. Как только няня Элла ушла с веранды, Мишель обратилась к Агапе. Агапе, нам надо помочь найти мальчика. Давай полетим в лес, попросила Мишель. Сейчас вечер. Скоро совсем стемнеет. Я очень плохо вижу в темноте, ответила Агапе. Ты будешь говорить мне, куда лететь? Ты не боишься темноты? Я храбрая, ответила Мишель. Они взлетели и через минуту были над лесом. Мишель всё время следила и предупреждала Агапи о деревьях, которые встречались на их пути. Мальчика они увидели в другой стороне от того места, где его искали взрослые. Агапи, спускайся на землю. Мы возьмём его с собой, попросила Мишель. Я не смогу поднять двоих. Ответила бабочка: "Запомни это место и давай вернёмся домой. Приведёшь сюда Элно. Следи за деревьями, я их совсем не вижу. Постараюсь лететь быстрее". В какой-то момент Мишель показалось, что они натолкнулись на ветку дерева и сейчас упадут. Мишель испугалась и всем телом прижалась к бабочке, но всё обошлось. Они быстро долетели, и Мишель стала уговаривать няню пойти с ней в лес. «Няня, пожалуйста, пойдём со мной. Я знаю, где мальчик. Только быстрее, ну, пожалуйста!» «Откуда ты можешь это знать? И где ты была? Я тебя везде искала и чуть с ума не сошла!» «Я спала, и мне приснился сон. Ты же знаешь, я волшебница. Пойдём, пожалуйста, его без нас не найдут!» — уговаривала няню Мишель. Пока няня переодевалась, чтобы пойти в лес, Мишель подошла к бабочке. Агапи стояла с закрытыми глазами, Ай, её красное сердечко было очень сильно поцарапано. Агапи, милая, родненькая, что с тобой? спросила Мишель и заплакала. Это я виновата, не увидела дерево. Но что же мне теперь делать? Помощь нужна и тебе, и мальчику. Как мне поступить? Не переживай, ответила бабочка. Я дождусь тебя. Беги быстрее. Ему сейчас хуже, чем мне. Спасибо, Агапи. Пожалуйста, потерпи. Я скоро вернусь и вылечу тебя, закрашу твоё сердце. Мне надо спешить. Мишель так быстро шла к месту, где находился мальчик, что няня еле успевала за ней. Ведь надо было не только найти мальчика, но и спасти любимую бабочку. Мальчика они нашли быстро. Он был испуган, заплакан и сильно замёрз. Няня завернула его в куртку и на руках принесла в дом. Мишель вспомнила, что выбросила баночку из-под краски, которой нарисовала сердечко. Она взяла все краски, которые у неё были, и пришла к Агапе. Бабочка была очень слаба. Мишель пыталась найти хоть немного похожую краску, чтобы закрасить поцарапанные места, и не находила. Она пыталась закрасить сердце оранжевой краской, розовой, даже бордовой, но Агапе становилась всё хуже и хуже. Тогда девочка взяла мягкий красный пластилин. Сделала точно такое же сердечко и наклеила его поверх поцарапанного. Бабочка ожила. Спасибо, Мишель, сказала Агабе. Ты второй раз подарила мне жизнь. С новым сердцем я спокойно проведу здесь зиму, а летом ты вернёшься, и мы опять полетаем. А теперь иди спать, ты очень устала. Нет, ответила Мишель. Друзья не бросают. Ты поедешь со мной. Я так решила. На следующий день Мишель проснулась поздно. Было прохладно, а не завтракали в доме, а на веранде. Поэтому к Агапи она смогла подойти только перед самым отъездом и только для того, чтобы взять её с собой. Мишель стояла перед бабочкой, и слёзы текли из её глаз. На полу лежало высохшее за ночь пластилиновое сердце. "Папа", сквозь слёзы произнесла Мишель. "Мне надо найти красную краску, я не могу уехать". Я обещаю, что в городе мы обязательно найдём красную краску, точно такую же, как у твоей Агапи. Кто-нибудь знает, что означает слово Агапи? спросила Мишель. На греческом языке Агапи это любовь, ответил отец. Как только семья вместе с бабочкой вернулась в столицу мира, Мишель с папой отправились в магазин за красной краской, чтобы спасти Агапи, ведь друзей в беде не бросают. Им пришлось обойти весь город, побывать в нескольких салонах, где продавались краски всевозможных цветов, и наконец они увидели именно то, что им было нужно. Вечером Мишель нарисовала бабочке сердечко и легла спать с надеждой, что завтра утром её любимая Агапи опять станет живой, и они продолжат свою удивительную дружбу. Конец.